до того, как сознание жизни и чувство отвращения окончательно погаснут в его мозгу. Таков, он источник человеческого величия, на которое, быть может, ты некогда взирал с восхищением и завистью в мире власть имущих. Голые черепа, сломанные и ссохшие человеческие кости, слезы,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 Консуэла опустила свою лампаду, чтобы посмотреть, не увязнет ли она выли, но увидела лишь серую пыль.